Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 4. В четверг Нэнси Бернс продала большой тираж Харвеста, самый большой со времен лесного пожара 1995 года. И город получил официальную информацию о бантихийском феномене. История Арнольда Ковальски звучала убедительно, поскольку существовал реальный Арнольд, которого Нэнси смогла сфотографировать и проинтервьюировать, а также доктор из Девенпорта, подтвердивший факт таинственного исчезновения артрита. А в заметке о явлении ангелов мне послышалось странное. Неуверенная интонация, словно автор пытался рассказать о неком событии, которое произвело бы сенсацию, если бы случилось на самом деле. Не имеет значения. Сенсация, которая могла бы стать сенсацией, всё равно достаточно интересная новость. Фотокопирую Prairie Real Estate. В тот день пришлось изрядно потрудиться, и приезжие фермеры раскупали газету. Новости начали распространяться. Ди, Адриен и Бланш исполнились нового пыла и вернулись на парковочную площадку перед церковью, воодушевлённый более благоприятным прогнозом погоды. Утром низкие облака, но к вечеру небо слегка прояснится. Бланш принесла с собой фотокамеру и блокнот, дабы отмечать все видения, могущие явиться взору. В означенном блокноте она записала, что с 14:05 до 14:15 они видели Иисуса на белом коне, а затем огромный кулак, возможно, руку Господа. Дейв Уайт тоже ненадолго остановился поглазеть на небо, но кроме него и трёх женщин никто больше этим не занимался. Данный аспект антиохийского феномена ещё не получил освещения в печати. Конечно, феномен не принимал во внимание график издательской работы Нэнси, пока экземпляры Харвестера заряжались в торговые автоматы по всему городу и выкладывались на прилавки супермаркета Мака. Это случилось снова, причём с самым неожиданным человеком. С первого взгляда на Бонни Адамс становилось ясно, что она не могла родиться и вырасти в Антиохии под опекой родителей, родившихся и выросших в Антиохии. Кажется, впервые Бонни мне показали Марк Грэк, назвавший её женщиной хиппи. Она жила на Берч-стрит, бампер её машины украшала наклейка: "Мир начинается в моей душе", а на её заборе висела табличка: "Посторонним вход воспрещён". Я не представлял толком, каким образом Бонни зарабатывает на жизнь. Знал ли, что она художница, создающая странные скульптурные изображения обнажённых фигур и разных животных из листового металла и алюминиевого лома? У неё были длинные кудрявые волосы, она носила круглые очки в металлической оправе, ходила в просторных одеждах, купленных то ли в Индии, то ли в Беркли, и источала особенный запах, странный, смешанный аромат восточных благовоний и гашиша. Я впервые увидел Бонни, когда она исполняла старые песни группы Grateful Dead и Боба Дилана. На концерте местных музыкантов, играющих на акустических инструментах, я сделал несколько проигрышей на своём банджо, и мы прекрасно импровизировали вместе. Но она подчёркнуто холодно реагировала на любое упоминание о боге. Я очень скоро понял, что она занимается энергиями, вибрациями, возможно, вопросами кармы и всё. Однако Бонни была прагматична, и именно поэтому являлась по четвергам на утренних служениях в церкви Богородицы Полей со своей дочерью Пенни. Пенни было 17. Своего отца она не помнила и вплоть до 16 лет постоянно влепала в неприятности. Бред Хеншель и два подчинённых ему полицейских несколько раз задерживали Пенни за магазинные кражи, хранение наркотиков и прогулы школьных занятий. Но её мать казалась беспомощной и безразличной, а Пенни не проявляла ни малейшего желания измениться. Пока не попала в аварию. Многие жители города удивлялись, что автокатастрофа не произошла раньше. Пенни и двое её приятелей катались в пьяном виде на машине поздно ночью. Машина вылетела за обочину и, несколько раз перевернувшись, упала под откос. Пенни выбросилась из автомобиля, и открытая дверца придавила ей правую руку, раздробив кости и повредив нервы. Двое парней оправились от ран, но рука Пенни была безнадёжна, искалечена и скоро усохла и скрючилась, словно перебитая птичья лапка. После этого мы почти ничего не слышали о Пенни. Что ж, сказал мне как-то Джек Маккинстри. Теперь она просто не может воровать, как прежде. Он был владельцем супермаркета, а Пенни постоянной посетительницей данного торгового заведения. Ну, каковое обстоятельство стоило Джеку немалых денег. Бред Хенчел однажды признал, что теперь Пенни действительно не доставляет ему никаких хлопот. Возможно, несчастье послужило ей уроком. Когда Элвин Дэтти открыл двери церкви для паломников, Бонни явилась туда, ведя за собой дочь. Пин не очень походила на свою мать. Разве же до красила отдельные пряди курчавых волос в зелёный цвет, одевалась чуть более, хмм, чуть более облегающие наряды и носила гораздо больше украшений в проколотых ноздрях и губах, чем Бонни. Они сели во второй ряд, сразу за молодой Читой из Мозы Слейк. Бонни принесла с собой пакет соломки и сразу принялась грызть её, пристально глядя на распятие. Пенни просто сидела, сгорбившись со скучающим и хмурым видом. Не прошло и 5 минут, как Пенни проворчала: "А может, пойдём домой?" "Нет", отрезала Бонни. "Я хочу покурить". -ш -ш. "Ты нарушишь поток энергии". "Да нет тут никакой энергии". "Есть. Тебе нужно просто расслабиться". Бонни закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Энергия есть, я её чувствую. Тебе нужно просто настроиться на нужную волну, впустить её в себя. Она снова открыла глаза и обвела взглядом зал. На здесь могут совершаться великие исцеления. Наверное, индейцы племени Спокан поклонялись своим богам на этом самом месте. Другие паломники начали бросать на них косые взгляды. Причём десендейцы, сказала Пенни. Так католическая церковь. Никакой разницы нет, милая. Пенни закатила глаза. Ну, конечно. Предостерегающий прошептал кто-то в другом конце зала. Мы для тебя стараемся, Пенни. Это не поможет. Бонни возвысила голос. Это помогало раньше, может и теперь. Дом она глубоко вздохнула, откинулась на спинку скамьи, и попыталась успокоить нервы, расслабиться. Не сводя взгляда с распятия, она набрала в грудь побольше воздуха и тихо замычала: "Ом". Сегодня обязанности ассистента у деревянной лестницы выполнял Пит Морган. Он с минуту терпел нычание Бонни, но наконец отложил псалтырь и торопливо спустился с помоста, переговорить с ней. Извините, прошу прощения, но я вынужден попросить вас. Бонни вскочила на ноги и оттолкнула Питта с такой силой, что он перелетел через проход и едва не сел на колени какой-то даме. В, в зале послышались сдавленные восклицания и приглушённые оххи. "Эй, полегче на поворотах", крикнула Пенни. "Пойдём", прошептала Бонни, дёргая дочь за руку. Опомнившись от удивления, Пит увидел, как Бонни Цельноскройенные широкие одеяния с шелестом развиваются за ней, подобно флагам на ветру, бежит к помосту, волоча за собой спотыкающуюся Пенни. А супруги из Moses Lake вскочили со своих мест, молодая женщина судорожно охнула и показала пальцем на распятие. Оно плачет, Все присутствующие встали со скамей, показывали пальцами и кричали: "Смотрите, смотрите! Оно плачет, оно плачет! Хвала святым!" Пит ошеломлённо уставился на распятие. Из обоих глаз скульптуры текли слёзы, оставляя тонкие извилистые дорожки на деревянных щеках. Пит взял под локоть молодую женщину, больную лейкемией. "Пойдёмте, я помогу вам". Но Анна указала на Бонни Адамс, которая уже схватилась за перекладину лестницы и дёргала за руку свою упирающуюся дочь. "Пойдёмте", настойчиво повторил Пит. Они бросились к помосту, а за ними последовали страдающий астмой мужчина из Ридсвилла, больная раком женщина из Спокана, в сопровождении подруги три старика с артритом, мужчины из Якимы с циррозом печени и, по крайней мере, ещё 10 человек. либо больных, либо просто любопытных. "Давай, поднимайся туда", вопила Бонни, дёргая Пенни за руку. Пенни пыталась вырваться. "Я боюсь! Дайте дорогу!" крикнул Пит, подводя молодую женщину к лестнице. "Пропустите нас!" "И не мечтай, приятель", Бонни начала карабкаться по ступенькам, переставляя одну за другой длинные ноги в брюках и временами оступаясь. Люди, толкаясь, и спотыкаясь, богнули алтарь и столпились вокруг лестницы, крича, громко молясь, хватаясь за перила и пытаясь забраться вслед за Бонни. Бонни орала на них и била каблуками по пальцам всех осмелевшихся последовать за ней. Две женщины спокойно начали рыдать и жалобно голосить. Мужчина с циррозом печени выругался, извинился, потом снова выругался и снова извинился. Лес просящих рук тянулся к распятию. "Успокойтесь сейчас же", взревел Пит, перекрывая шум голосов. Он прижимался спиной к лестнице, и несколько человек попытались взобраться наверх по нему. "Слёз на всех хватит, не толкайтесь!" Хэлвен Детти в своём кабинете услышал шум и прибежал в святилище. Боже мой, они тут всё переломают. Молодая женщина из Мозас Лейк начала карабкаться по лестнице. Бонни Адамс наступила ей на руку, она упала, и муж поймал её внизу. Пожалуйста, умолял Пит. Дайте ей подняться к распятию, у неё лейкемия. Бонни Адамс не слышала его. Она сосредоточила всё внимание на деревянном лице, а надотронулась пальцами до мокрых дорожек на щеках, собирая слёзы. Ощущение сильного покалывания волной прокатилось от кончиков пальцев до самого плеча. Бонни вскрикнула и отдёрнула дрожащую руку. Потом она завязжала, отпустила периладину лестницы и рухнула вниз, вниз, сбив с ног двух женщин и спокойно И мужчину из зрит свела. Пенни, Пенни протиснулась между мужчиной с цирозом печени и тремя артритиками. Мама, вставай, Бонни схватила усохшую руку дочери, намеренно крепко сжав её влажными пальцами. Пенни затряслась и завизжала, пытаясь вырвать руку, но Бонни с безумными от восторга глазами вцепилась в неё мёртвой хваткой. Ты чувствуешь Пенни? Чувствуешь энергию? Я знала. Я знала. Молодая женщина из Мозас Лейк наконец вскарабкалась по лестнице и дотронулась до лица скульптуры. Оно было сухим. О, боже, нет. Она умоляюще водила пальцами по лицу, но слёз не было. Нет, нет, пожалуйста, смилуйся. Теперь слёзы текли только по её щекам. Отец цел протискивался сквозь толпу. Пожалуйста, успокойтесь все и не подвергайте друг друга опасности. Пенни кричала громче всех. Она тряслась всем телом и не сводила глаз со своей правой руки, которая начала медленно разгибаться, постепенно высвобождаясь из хватки Бонни. "Я её чувствую", выдохнула Пенни. Пальцы пошевелились. "Я могу шевелить пальцами, мама, я чувствую твою руку". Распятие исцеляет, воскликнула Бонни в расширенных глазах, которые светились благоговением. Это святое место. Эл протолкался к Пенни и подержал её за плечи. Бонни отпустила руку дочери, а Пенни поднесла её к самому лицу священника, шевеля пальцами, поворачивая кисть то в одну, то в другую сторону, сжимая и разжимая кулак. Вы видите, видите? Элв взял руку Пенни живую и сильную, как его собственная. О, дитя моё. Потом он поднял глаза к распятию и осенился крестным знамением. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Орген.